Может принести воды? Голос девушки прозвучал несколько неуверенно. Она почувствовала скользкий страх. Она уже начинала злиться на себя, что вообще решила зайти к старухе. И теперь думала, как бы поделикатнее отсюда улизнуть. Из-под складок с несвежей простыни, проворно высунулась рука бабули. «Мара...» Рута замерла на полуслове, почувствовав какое-то движение на своем бедре. Она опустила глаза и с ужасом увидела, как скрюченный палец... Старухи водят ногтём по её коже, неприятно царапая Рупа попятилась Рука со свечой затряслась На запястье закапал расплавленный воск Но девушка не чувствовала этого Вне себя от ужаса она выскочила из комнаты «Парализована! Она же парализована! Она же парализована!» Стучала в голове девушки, словно это могло её как-то успокоить Рискуя сломать себе ноги на ступеньках Рута слетела вниз. «Что с тобой?» – удивленно спросил Ярик. Рута швырнула в угол погасшую свечу и, ничего не говоря, прошла на кухню. Она долго яростно терла то место, к которому несколько минут назад прикоснулась эта мерзкая старуха. Терла, пока не покраснела кожа. «Так что случилось?» – спокойно спросил Ярик. Когда она снова вошла в комнату, стараясь не соваться на крик, девушка рассказала – Некоторое время Ярик молча сидел, затем произнёс, «Почему-то в этом доме непонятные вещи происходят только с тобой и Митричем». «По-твоему, я выдумала это?» – с обидой спросила Рута. В её глазах блеснули слёзы. «Ярик, если ты мне не веришь, я уйду прямо сейчас». Она снова вспомнила ощущение, когда кривой палец бабули медленно водил по её голой коже, и её передёрнуло. Впечатление... Будто по ноге полз сытый, раздувшийся от крови паук. «Дина, наверное, уже не приедет. В этих лесах ночью сам черт ногу сломит». Как ни в чем не бывало, продолжал Ярик. Он задернул шторы и сел на кровать. «Давай спать». Рута молча подошла к кровати. «Дина, Дина!» – медленно проговорила она. «Что-то в последнее время ты часто упоминаешь ее имя». Она смотрела на Ярика сверху вниз, и тому стало немного неуютно. «Во-первых, она женщина», — Ярик отвел взгляд. «А во-вторых, Рута не, от... не отрывала взгляд от Ярика, ее все трясло». «Во-вторых, мы никуда без нее, понятно?» — резко сказал Ярик. И на его лбу появилась уже знакомая Руте упрямая морщинка. «Я так и решил». Она молча разделась и легла в постель, прислушиваясь к завываниям ветра. Ярик, стараясь не смотреть в её сторону, тоже разделся. Это была первая ночь, когда они даже не прикоснулись друг к другу. Ваха был недалёк от истины, когда говорил о том, что Шмель спятил. Нельзя сказать, чтобы он окончательно съехал с катушек и с у рта кидался на всё, что шевелится. Но в мозгу Шмеля словно кто-то щёлкнул невидимым переключателем. И шестеренки, отвечающие за нормальность, стали как маховик, медленно вращаться в обратную сторону, постепенно набирая обороты. И шмель всегда рассудок все больше и больше. Сам шмиль едва ли удосуживался призадуматься о том, правильно ли он действует. Теперь он все делал механически, как запрограммированный робот, руководствовались лишь инстинктом. Он шел по следу этих проклятых близнецов, шел как опытный охотник за раненым оленем. Не особо торопясь, потому что был уверен, что Шевцовы никуда от него не денутся. На Ваху и Тима он уже почти не обращал внимания. Они казались ему безликими существами, которые волей случая временно должны находиться рядом с ним. И Шмелю приходилось смириться с этим досадным недоразумением. Всю ночь Ваха бредил, а на утро ему стало еще хуже. Тима разжег костер и помог ему снять повязку с руки. В ноздри сразу ударил тяжелый запах гноящейся... Раны. И без того хмурое лицо Тимы омрачилось ещё больше. «Ну что?» – сиплым голосом спросил Ваха. Сам он даже боялся взглянуть на палец. «Плохо дело, Ваха!» «Ничего?» – невыражающим голосом сказал Тима. Он отвёл глаза от раны и посмотрел на небо, словно там можно было найти оптимальное решение всех их проблем. «Придётся резать!» – сказал он после минутной паузы. «Резать?» – Ваха испуганно отпрянул. «Палец?» – «Резать?» Да, Тима присел на корточки перед Вахой и еще раз оглядел рану, покачал головой. Резать, повторил он жестко, словно это слово доставляло ему какое-то странное удовольствие. Если сейчас не отрезать палец, к вечеру ты потеряешь руку. «Режь!» – помертвевшим голосом прошептал Ваха. Тима достал пирощинный нож и спустился к ручью. Пока он его мыл, из пальца вышел шмель, из палатки вышел шмель. Потянувшись, он протопал в лес. Ваха мысленно пожелал ему скорейшей смерти и снова уставился на палец. Он со страхом разглядывал зловещие красные пятна, ползущие по всей ладони. Если эта зараза пойдет дальше по руке, ему точно крышка. Вернулся Тима, неся с собой бутылку с остатками водки. Осторожно прислонив ее к пню, он выбрал Из костра пару тлеющих головешек и положил их рядом. Вместо бинтов он приготовил разрезанную на полоски майку. Поймав взглядом Вахи, Тима пояснил. «Конечно, это не бинты, но все же лучше, чем ничего». Ваха промолчал. «Ты готов, Ваха?» – спросил Тим, разглядывая сверкающее лезвие. Он подержал нож над пламенем, плеснул на него немного водки. «Предупреждаю, будет больно, старина». «Ладно, заткнись и быстро делай дело!» Нарочито грубо сказал Ваха, чтобы хоть как-то поддержать себя. Ему было очень страшно. Тима словно ждал этих слов. Он смочил кусок майки водкой, протёр палец Вахе, после чего достал пистолет. У Вахи глаза полезли на лоб. «Тима, а, а зачем тебе ствол?» Голос его задрожал. «Ваха, с этого момента ты пациент, а я врач, и я приказываю тебе заткнуться». И вообще отвернись, требовательность сказал Тима. Ваха отвернулся и зажмурил глаза. Знаешь, зачем человеку нужен позвоночник, а Ваха? Не поворачивайся, это загадка. Одна из тех, которые ты так любишь. Как во сне услышал Ваха голос Тимы. Нет, не знаю, выдавил Ваха. Тима быстро прислонил лезвие к пальцу и, что было силы, ударил рукояткой Глога по коже, брызнула струя крови, Ваха взвизгнул. Чтобы голова в задницу не провалилась, сказал Тима. Тима взял дымащуюся головешку и прижёг рану. Новая вспышка боли была куда ужаснее, чем предыдущая. И Ваха дико закричал, потеряв сознание. Тима принялся перетягивать тряпками остатки пальца. Из леса вышел шмель, застегивая на ходу ширинку. Он мельком взглянул на Тиму и спросил Как прошла ампутация? Вроде нормально. Тима высер лоб и критически осмотрел повязку. Она быстро набухала кровью. Ему нужен врач, Шмиль. Нормальный врач, сказал Тима, поднимаясь. Никто еще не умирал из отрезанного пальца, фрыкнул Шмиль. Он стал разбирать палатку. Неожиданно запищал мобильный телефон. Я слушаю, Шмиль приложил трубку к уху. На лице заигралась загадочная улыбка. Да, конечно. Пока он говорил, Тима приводил в чувство ваху. Когда тот разлепил глаза, Шмель продолжал. «Все как и было решено. Да, да». Он снова улыбнулся и выключил телефон.